Теперь от всех шаттлов остался единственный, который до сих пор не удалось обнаружить. И тут я с дрожью ужаса осознал, что звук двигателей, который покуда составлял всего лишь громкий постоянный фон для всего происходящего, теперь угрожающе быстро нарастает. «Приближается!» Проорал я в то самое мгновение, когда оператора предсказателя наконец-то отвлеклась от поисков собственной задницы, для чего, очевидно, требовались обе руки и карта в придачу. «Пятая цель приближается быстро!» — доложила она. «Ориентировочное место посадки в полукилометре!» фраг знает, насколько ближе!» Гаркнул я. Замерзший воздух прорезали лазерные заряды. Солдаты начали дерзкий огонь из ручного оружия по спускающемуся кораблю. Тяжёлые болтерны на химерах роты еще могли бы что-то сделать, но они до сих пор находились на борту десантного катера. И значит, я мог бы с тем же успехом желать, чтобы здесь оказалась батарея гидр. «Готовьтесь к бою!» Скомандовал я. «Осторожно, комиссар!» Юркин схватил меня за руку, утягивая пригнуться. Неуклюжий шаттл пронесся над головами, казалось настолько близко, что мог бы задеть наши макушки. Ветер от его туши сорвал фуражку с головы, и кружа стал уносить темноту. Тиски холода сразу же сомкнулись на наших висках, загоняя ледяные иглы в мозг за глаза. Я инстинктивно погнался за весело катящимся прочь головным убором. Вероятно, это спасло мне жизнь, потому что снег вокруг начал испаряться под энергией многочисленных лазерных попаданий. «Да что за фраг?» Я выхватил верный лазерный пистолет и в тот же миг сумел наконец схватить свою воротливую фуражку и напялить ее на голову. Мигрин слегка утихла, зато теперь что-то похожее на пару килограммов тающего снега размазалось мне по волосам и стало змеей соскальзывать по шее. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как раненый шаттл тяжело приземлился в снег, пошел юзом и остановился наконец в длинной глубокой лужи, заполненной растаявшим от трения льдом, который тут же начал замерзать. Прежде чем замерять, машина стряхнула из себя несколько фигур, которые до того болтались в заднем грузовом люке, отчаянно стреляя и едва не попадая в меня. Они, крутясь, пролетели по воздуху и врезались вечной мерзлотой с силой, достаточной, чтобы раздробить кости и размазать плоть. И по делам, подумал я. Ни один из них не пошевелился, и саваном стал лишь легкий не самый ветром снег, в то время как вокруг разразилась битва. И что это была за битва? Немалое число их соратников, оставшихся на борту шоттла... выкатилось кипенью тело закутанного паром остова, будто паразиты, покидающие мертвого Грокса. Отличались они только тем, что по дороге стреляли как сумасшедшие. Вальхальцы отвечали огнем совсем вышкаленным профессионализмом, который от них можно было ожидать. Враги падали десятками, но выжившие продолжали наступать, одуревшие не хуже оркской боевой банды. «Что-то с ними не так», — произнес я, разрядив пистолет в наступающую толпу, и нырнув в укрытие за занесённой снегом бочкой какого-то неприятно пахнущего смазочного материала, которым наши техножрецы пользовали до того наполовину разобранную химеру. Культисты, с которыми мы сталкивались прежде, конечно, тоже были фанатичны, но проявляли хотя бы долю тактической мысли. «Да ну, правда!» капрал Мага пробежала мимо с радостной хмылкой и своей огневой командой на хвосте, забрасывая фраг гранаты куда-то в направлении врага. «Это же почти детская прогулка!» Один из ее солдат неожиданно упал, разбрасывая фонтан, едва ли не мгновенно замерзающей крови из яркого глубокого пореза поперек груди. Медика! передал я по воксу, затаскивая солдата в укрытие. Это был хороший повод, чтобы не высовываться, да и показать заботу о простых солдатах никогда не повредит. Мага озарила меня благодарной улыбкой, под которой скрывалось другое, направленное к счастью не на меня чувство, холоднее и острее, чем пронизывающий до костей ветер. Благодарю вас, босс!» — Она повысила голос. «Неужели мы не ответим на оскорбление?» «Ответим непременно!» Хором прокричала в ответ ее команда. «Ну тогда всех на фраг засмите!» Сурёвом, которому позавидовала бы толпа орков, солдаты бросились дальше в снега, выискивая, кого бы убить. Я даже слегка посочувствовал врагам, которым будет суждено попасться им под ноги. Я ж занялся тем, что присматривал за раненым солдатом, лишь время от времени кидая взгляд поверх нашей импровизированной баррикады, пока не прибыл медик». Посадочная площадка была вся в движении, кучки предателей в тонких кроваво-красных. Вероятно, к тому времени иллюминаторы снова включили, потому как этот свет было бы почти неразличим при одних звездах. Либо Каин просто пишет, пользуясь преимуществом взгляда с высоты прошедшего времени. В форменных одеждах и черной легкой броне атаковали наши отряды и огневые команды вне какого-либо боевого порядка. Они дрались с яростью одержимых или по-настоящему спятивших, не заботясь о личной безопасности или чем то хоть отдалённо напоминающим тактику, похоже, просто бросаясь в ближний бой так скоро, как только могли. Если они хотят еще больше облегчить нам работку, им бы нужно перейти на нашу сторону. Провозгласил Юрген, разряжая Мэлту уже в третий или четвертый раз. Всяким выстрелом он укладывал, казалось, большую часть вражеского отряда. Снег вокруг него был усеян дымящимися кусками мяса, Там, где предшественники нынешних его жертв подбежали немного ближе. «Кровь кровавому богу!» Солдат в красной форме с воблем отделился от бесконечной ночи, держа старомодный автомат наперевёз будто древковое оружие и, похоже, намереваясь воспользоваться свирепо-зазубренным штыком. Я в то время решил, что у него закончились патроны, но, учитывая все дальнейшее, он мог просто заблудиться в собственной жажде крови. «Кубок скрамбола Ястребам! Хайн говорит о команде Скрэмболла, которая играла в Лиге Субсектора и, как показало время, вылетела в том году в полуфинале. Ответил я в том же духе, стреляя ему в лицо. Голова нападавшего растеклась от соприкосновения с лазерным зарядом, и он тяжело упал мне под ноги. Я оглянулся, чувствуя, что события начинают выходить из-под контроля. «Капитан Дедуа, докладывайте!» Голос Кастин звучал достаточно спокойно, так что, вероятно, никто из фанатиков пока не добрался до командного бункера. «Что у вас там?» Капитан, вы было строя! Доложила вместо него сула. Я приняла командование. Ну отлично. Подумалось мне, как будто нам и без этого не хватало неприятностей. Но сула была следующей после дотуа по званию, так что вмешиваться теперь было бы в высшей степени контрпродуктивно. Я просто ответил ей пару вдохновляющих банальностей: Мы их сдерживаем! отозвалась она. Но эти маленькие фрагеры очень настойчивые! Но долго нам их сдерживать не придется! Ободрил я, выхватывая цепной меч как раз вовремя, чтобы разрезать напополам вражеского солдата, который пытался нагло прервать наш разговор с помощью ржавого боевого лезвия. Его движения были медленными и вялыми, а плоть на лице и руках натянулась и посинела. «За нас их скоро прикончит холод». После этого я заткнулся и предоставил Сулья разбираться самой. Я внимательно прислушивался к Вокс-каналу, дабы убедиться, что она не предпримет чего-нибудь совсем уж глупого. И надо отдать ей должное... Она неплохо справлялась с задачей координации взводов. Она даже оказалась достаточно умна, чтобы отдать Лустику командование тем взводом, который прежде возглавляла сама. К этому времени солдат с Митти уже был унесен на медицинскую приемную станцию, и мне ничто более не мешало вернуться в командный пункт, позволив событиям развиваться по накатанной без моего непосредственного участия. Я похлопал Юргена по плечу. Возвращаемся внутрь. Тут осталось только почистить, и все. Я, конечно, должен был знать, что ничего не бывает так просто, Иногда я начинаю думать, что император специально меня слушает, чтобы выдать небольшой сюрпризы всякий раз, когда я произношу что-нибудь подобное. «Второй отряд! Повторите!» Прокричал голос в моём наушнике, и я узнал лейтенанта Фарила, офицера, командующего пятым взводом. Эфир заполнили десятки текущих переговоров, которые я, находясь в центре сражения, едва отмечал сознанием, но в голосе лейтенанта звучала нотка тревоги. Ее не было раньше. «Второй отряд! Докладывайте!» «Его невозможно остановить!» отозвался другой голос. «Направляется к периметру!» Доклад оборвался криком. Я быстро повел головой, уверенный, что слышал накладывающийся отзвук. Значит, источник вокс-передачи был достаточно близко, чтобы донестись обычным путем по воздуху, почти одновременно с ней. И тут же интенсивность огня лазерных ружей в непосредственной близости стала нарастать. «Поддержку второму!» Чётко приказала Солла, и Форил направил туда ещё пару отрядов. Услышанного было вполне достаточно, чтобы окончательно убедить меня, «Пора сматываться на командный пункт, и чем быстрее, тем лучше, дабы выяснить, что за чертовщина происходит». Я поспешил обогнуть разорванную химеру, за которой укрывался, чтобы попросту вернуться кратчайшим путем. Вместо этого меня внезапно окружили бегущие солдаты нашего полка. Оказалось, дурное везение свело меня с теми самыми подкреплениями, которые только что отослал Фарил. «Комиссар!» Один из сержантов кинул взгляд в мою сторону, и на его лице нарисовалась маска приятного удивления. Волна новой решимости почти, видимо, прокатилась по двадцатке солдат, которые на удвоенной скорости бежали за ним, так что я про себя выругался. Теперь я не мог позволить себе направляться в укрытие без того, чтобы серьезно подорвать их боевой дух и не менее сильно повредить своей репутации. Я кивнул, приветствуя сразу всех, и выловил из глубин памяти имя обратившегося ко мне парня. «Дайзин, пожалуй, плечами. Надеюсь, вы не против, если осуну нас ваши дела. Просто все выглядит так, будто у вас тут что-то интересное происходит». «Рад видеть вас, сэр!» – произнёс он, выказывая полную искренность. «И убей меня, император, если я преувеличу», но все они начали распевать моё имя, будто боевой клич. «Каин! Каин! Каин! Каин!» Возможно, этим-то они на секунду и смутили поджидавшего их врага. Он повернул голову, вероятно приняв солдатский клич за псалом, который его последователи пели собственному юридическому богу, и поглядел на нас, неохотно оторвавшись от созерцания тел второго отряда, что лежали вокруг него. Лишь несколько выживших еще шевелились, слабо пытаясь поднять оружие или уползти в безопасное место. «Император на земле!» – выдохнул я, в то время как у меня судорогой свело все внутренности. Человек, если это был еще человек, оказался гигантом, возвышавшимся над всеми нами. Месяцы, приведенные в качестве представителя гвардии укротителей, заставили меня попривыкнуть к сверхчеловеческой природе Астартес и внушили уважение к прочности брони, которую они носили». Но перед нами был не паладин воли Императора, вовсе наоборот. Его броня была кроваво-красного с чёрным цвета, подобно формам культистов, которые все еще пачками умирали вокруг нас, гравированная нечистыми символами, выполненными в полированной отражающей свет бронзе. На поясе он нёс болтерный пистолет, но, очевидно, пренебрегал этой игрушкой. В руках же закованных массивные перчатки он жемал причудливое орудие, похоже на боевой топор, но с быстро крутящимися вокруг лезвия металлическими зубьями, как на моем верном цыпном мече. «Ты провозглашаешь, Ты провозглашаешь имя бога-трупа!» Голос твари был внутренним, исходящим из глотки пережитой яростью и настолько глубоким и резонирующим, что я ощутил его вибрацию где-то в костях. «Твой череп станет украшением к страну настоящей силы!» «По большой красной штуке пять выстрелов очереди, приказал Дайзин, удивительно спокойный в подобной обстановке, И солдаты вышли из тупора, чтобы последовать его словам. Но эта турная по десантника оказалась быстрее. Почти столь же быстрее, как герои, которых она пыталась изображать, и потому отпрыгнула в сторону, избежав большинства попаданий. Несколько лазерных зарядов все таки ударили в его броню и оставили на ней зарубки, добавив их к отметинам несчастного второго отряда. Я вновь ощутил, как злобный смех твари вибрирует в моих костях. И так уж мне не повезло, что прыжок врага пронес его над большинством солдат и заставил приземлиться буквально у моих ног. Разряд чистого ужаса пронзил все моё существо, когда закованный в металл гигант повернул голову, чтобы поглядеть вниз, настоящего рядом меня, и взмахнул цепным топором. Что оказалось первой его ошибкой. Ударен меня как-либо иначе, мог бы убить на месте, всё ещё парализованного ужасом, но нытьё цепного лезвия запустило во мне рефлексы дуэлянта, И я парировал удар собственным мягко напивающим клинком, не потратив ни секунды на раздумья. Это действие выбило меня из оцепенения, можете уж поверить. И я принялся сражаться за свою жизнь со смертельной серьезностью. «Это все на что ты способен?» Подразнил я его, ставя на то, что в своей гордыне враг рассчитывал на легкое убийство. Я надеялся принудить его совершить ошибку. Не то чтобы я питал серьёзную надежду превзойти десантника в длительном поединке, конечно же нет. Мои неукрепленные аугметикой мышцы быстро устали бы даже без вытягивающего силы холода, а его нечеловеческая выносливость была еще умножена бронёй силовых доспехов. Я рассчитывал продержать великана на месте достаточно времени для того, чтобы стоящие рядом солдаты смогли выцепить надежный залп, а затем оторваться от противника, чтобы они могли произвести этот залп. И тогда я надеялся, нам удалось бы стереть с его лица улыбочку, если, конечно, под этим гротесным шлемом еще оставался хоть намек на лицо». так что я рубанул противника поперёк груди, вызвав дождь искор измучимого цепным лезвием керамита. «Я полагал, что прислужники Хорна должны быть воинами, а не кучкой жеманниц». «Да Дай я тебе твои кишки скормлю!» — взревел гигант, опуская на меня свое тяжеловесное оружие. В этот раз я отразил лезвие так, что оно врезалось в его собственную ногу, вызвав еще один дождь золотистых искор и одобрительный вопль окружающих нас солдат. «Скажи чего-нибудь поновее!» — окрысился я. Снова ударил его и бросился на снег. Я стремительно откатился как можно дальше от Исполина, краем глаза замечая, что он вновь поднимает топор. Движение этого он так никогда и не закончил. Яростный огонь Юргеновской и пронзил темноту, испарив среднюю часть его грудной клетки. Великан пошатнулся и медленно опустился на колени. Я поспешно вздернул себя на ноги, совершенно не желая быть раздавленным гигантской массой рухнувшего вместе с ним металла, и зачихлил оружие. «Благодарю вас, Юрген». произнес я, стряхивая налипший на шинель снег. «Всегда пожалуйста, сэр!» Мой помощник опустил свою неуклюжую пушку, в то время как наш поверженный враг соприкоснулся с вечной мерзлотой, издав звук, который можно было принять за взрыв на колокольной кузнице. Еще приказание?» «Да, раз уж вы об этом заговорили», произнес я, осознавая, какое восхищенное внимание направлено на меня со стороны солдат. Так что мне оставалось только поправить фуражку совсем безразличием, какое только удалось изобразить. Пожалуй, неплохо бы тебе в этот чайку.